Глава 30 Официальная церемония бракосочетания состоялась только через несколько месяцев Агата валом платье, обтекающем уже довольно большой живот, стояла посреди празднично украшенной поляны в окружении гостей и смотрела, как к ней идут ограданы Макс, оба в белых строгих мундирах. Да, прожив вместе несколько месяцев, Мужчины решили, что справедливо будет провести общую церемонию. Первым колени преклонил Градан. Он так чувственно и нежно поцеловал Агате ножку, выставленную вперед, что она чуть не расплакалась. Гормоны в последнее время играли с ней много странных шуток, а вот прикосновение к руке было серьезным и сдержанным. И Шинг понимал, что из-за него Агате и Максу придется существенно изменить планы на жизнь, и поэтому заранее извинялся. Макс к этому моменту уже оправился от всех тревог, поэтому весело бухнулся на гладкий беломраморный пол брачного помоста, подмигнул жене и звонко чмокнул ее чуть повыше туфельки, а руки облобызало сразу две. Незаметно ухитрившись облизать пальчик, Агата покраснела и чуть не стукнула младшего мужа по лбу за наглость. Потом правда простила и завершила церемонию, чмокнув оглоеда в лоб. Гости тотчас зааплодировали и кинулись с поздравлениями. В первых рядах, конечно, были мама Агаты и Фелиция Теофраст. Поздравляю, моя дорогая! Фелица крепко обняла Агату. «И спасибо, что нашла в себе силы простить моего оболтуса». Агата только вздохнула и призналась. Это было непросто, но он старался. «Я думаю, глава и шея положительно на него повлиял», — подмигнула свекровь, глядя на то, как молодые мужья стоят рядом и чинно принимают поздравления. «Кто?» — Агата поперхнулась минеральной водой, которую решила промочить пересохшее горло. Кеноградан, глава всех эшингов», — чуть подняв брови, ответила Фелиция. «Ты не знала?» «Кажется, правильно это называется глава совета мудрейших. Точно не помню. Но это и не важно. Главное, вы счастливы». Вскоре Фелиция отошла ведь и другие люди и шинги хотели поздравить новобрачную». Некоторое время Агата стояла автоматически кивая и улыбаясь, потом развернулась и двинулась к Городану. «Дорогой», — прищурившись, шепнула она, — «ты ничего не хочешь мне сказать?» «Первый семейный скандал?» — усмехнулся Макс. «Держись, друг». Со мной она продержалась до брачной ночи. И Шинк мягко привлек жену к себе. Что именно ты хотела узнать, мое сердце? Кем ты работаешь на этой планете? Выпалила девушка. Разболтали! протянул Макс. Разболтали! вздохнул Аградан. Он прижал жену к себе, ласково погладил ее живот и сказал: Да! «Я действительно являюсь главой Совета Иши, но на твоей жизни это никак не отразится. Даже если я никогда не открою секрет своей диссертации?» «Даже если ты никогда не откроешь секрет своей диссертации», — подтвердил Ишинг. Агата улыбнулась и прижалась к супругу. Макс обнял ее с другого бока и они какое-то время стояли, наслаждаясь близостью. Потом на брачном помосте появилась Маригар и позвала новобрачных за стол, точнее, к фуршетному столу, на котором, помимо прочего, выселся торт. Таких обычаев у ишингов не было, они просто делили между новобрачными фрукт, повышающий либидо, и с пением доброжеланий провожали новобрачных к их дому. К легкому ужасу Макса и Агаты им пришлось вспомнить земные традиции и даже пригласить декоратора, чтобы подчеркнуть межпланетность этой свадьбы. Впрочем, им достался специалист своего дела, и ничто на уютной лесной поляне рядом с прудом не выглядело чрезмерным. Разрезав торт и накормив им обоих мужей, Агата призналась, что устала. Ее немедля подхватили под руки и под пение и шингов увели в дом. Там Макс уже привычно снял с нее туфли, положил ноги жены себе на колени и принялся осторожно поглаживать. Аградан разобрал прическу Агаты, перемежая легкий массаж с поцелуями. «Кстати», — спросила жена, — «Теперь, когда я все же вышла замуж, вы вернете связь на мой ком?» Мужчины переглянулись, вздохнули и дружно кивнули. «Значит, я смогу дописать диссертацию и отправить ее на комиссию?» «Можешь», — подтвердил Аградан. «Ну что ж, тогда я, пожалуй, скажу вам, что поможет Эшингам беременеть и рожать чаще». «Что?» — вскинулся Ишинг. «Так это была не шутка?» Агата сделала оскорбленное лицо. «Муж мой, пора бы уже понять...» Аградан неожиданно расплылся в улыбке. «Скажи так ещё». «Что?» «Скажи еще. что скажи еще раз Окончательно сбил он ее с толку. «Муж мой». «Да». Агата хихикнула, покачала головой и повторила в третий раз. «Муж мой, я никогда не обманывала? Я действительно вычислила фактор, влияющий на зачатие уишингов». Тут даже Макс заинтересовался. «Все просто», — выдохнула Агата. «Вы симбионты, поэтому вы можете восстанавливать планеты. Как приличные симбионты — Вы создаете благоприятную атмосферу для тех, с кем вы находитесь в связке». Аградан нахмурился. «Ты считаешь нас паразитами?» «Да нет же, симбионты, равные партнеры, общее питание и развитие, равное обеспечение друг друга». «Ну хорошо, мы симбионты, а как это влияет на зачатие?» Все земляне, от которых удалось зачать вашим женщинам, имели домашних питомцев. Плодовитых домашних питомцев. Кошек, собак или ужей. Глаза Ишинга переместились на икки. Да, Агата провела пальцами по своему украшению. Змеи довольно плодовитые создания. Все беременности на планете проходили в тех семьях, где держали зверюшек, или других домашних питомцев. Можете проверить, но это так. Вы просто включаете питомца в свой круг и... размножаетесь, когда размножается он». «Но твой ики, мальчик!» — встрепенулся Макс. «Тем не менее, у него есть дети», — хмыкнула Агата. «Как раз перед поездкой на Эдельвейс я водила его в террариум при Космоакадемии». Мужчины переглянулись, чувствуя себя глупо, но Макс подправил настроение шуткой. «Значит, когда мы захотим еще малыша, нам придется искать невесту для твоего змея?» Агата, смеясь, развела руками. Эпилог. Версия Агаты подтвердилась. В первый же год Ишинге Взявшие в дом кошек или собак, обзавелись детьми. Диссертацию молодая мамочка защитила блестяще. Она активно отвечала на вопросы комиссии, пока под окном аудитории гуляли двое счастливых папаш с колясками. Да-да, Макс тоже стал папой. Его сына назвали Райном, а дочку Аградана Майей. Правда, у обоих младенцев была еще длинная цепочка традиционных имен, принятых на Иши, но Агата звала своих детей так, как хотела сама, и никто ей не перечил. Макс вернулся к полетам, они с Аграданом составили графики так, чтобы каждый из них мог проводить время с Агатой малышами. Две няни, кухарка и тригорничные — Поселились в поместье, чтобы молодая мама не перетруждалась. Так что в свободное время Агата продолжала исследования фауны Иши в надежде написать еще одну интересную научную работу. Фелиция Теофраст стала прекрасной бабушкой, обожающей младших внуков и нещадно балующей их маму. Маригер после всех событий решила серьезно пересмотреть свою жизнь. Она отказалась от должности начальника лаборатории на станции Дельвейс и заключила годичный брачный контракт с Юзи, чтобы родить ребенка. Потом генетик планирует вернуться на службу в проект Дельвейс, чтобы добавить генетического разнообразия обитателям вновь заселяемых планет. Но Юзи сладко жмурясь только улыбается. И по секрету сообщает всем, что на его родной планете ужасно мало генетического разнообразия. Особенно в его семье. Конец книги. Читала Людмила Быкова.